Глава двадцать шестая. К дому дверей Джульетта шла, не поднимая головы. Она спрятала волосы под шарф и перевернула маску, чтобы скрыть отделку. Внутри поднялась на третий этаж. По памяти следуя за петлёй Итана, которую он ей нарисовал. Вечерний сбор только начался, но в театре уже было оживленно. Миновало несколько часов. Шоу перезапустилось в третий раз, а Итан так и не появился. И Джульетта уже была на грани нервного срыва. Все мрачные мысли, которые она пыталась держать в узде, навалились на нее точно зрители, не желающие держать дистанцию. Потом ее осенило, и она сунула руку в карман, сжала в кулаке холодный металл отцовского ключа. «За театра, запутанный лабиринт, но она знала, где Итан начинает свою петлю. Если найти дорогу туда, может, удастся его перехватить? А если тебя застукают?» Вопрос Оливии: и Джульетта проигнорировала. Мысли перепутались паническим клубком, и ни одно не получалось додумать до конца. «Только бы найти Итана» и освободиться от бремени. Добравшись до комнаты, где начиналась его петля, она подождала, пока все не опустеет, и пошла вдоль стены, отыскивая скрытую ручку или замочную скважину. Ничего не найдя, перешла в соседнюю комнату. Потом в следующую. В третьей обнаружилась укромная дверь в углу. Ключ повернулся гладко и беззвучно, Джульетта быстро перешагнула порог, а дверь закрыла и заперла. Она очутилась в странном незавершенном пространстве, как будто на от глаз изнанки. Стены сколочены из грубых досок, потолок отсутствует. Только в темном провале над головой проступали размытые очертания стропил. Разномастные газовые рожки и фонари усеивали стену везде, где им было за что зацепиться. Лишь немногие горели, тут и там разбрасывая круги тусклого света, будто камни в темной воде. Они уводили прочь из комнаты, где Итан начинал петлю. Но, свернув в другую сторону, Джульетта уткнулась бы в глухую стену. Джульетта продвигалась по этим пятнам света, надеясь найти дорогу назад, туда, где ей надлежит быть. Она прошла совсем немного, и тут впереди что-то шевельнулось, и она с сколотящимся сердцем замерла. Снова движение, но какое-то приглушенное. Джульетта сделала несколько осторожных шагов и увидела темный проблеск. Вблизи оказалось, что она смотрит на локацию, через двустороннее зеркало. Пространство за зеркалом было знакомо по ее петле. В центре стояла стеклянная витрина с макетом города. Нет, это зеркальное отражение комнаты, гипсокартон, весь в разломах и крошке, стекло, треснувшее вокруг разрушенного миниатюрного Лондона. Позади него... Она еле-еле различила очертания реальной комнаты, отрисованной в призрачном размытии двух зеркал. Джульетта уже было отвернулась, но тут что-то пробилось сквозь мутную стеклянную мглу. Бледная рука, красный приглушенный блик. В голову пришла иррациональная, но в этот миг жутко правдоподобная мысль. Оливия вырвалась в реальный мир, бросив Джульетту вместо себя на теневой стороне. Теперь нереально Джульетта. Теперь она застряла за стеклом в померкшем отзвуке мира. Может, она там уже давно и сама не сознает. Может, поэтому все так бредово. Голова шла кругом, и Джульетта прижала пальцы к зеркалу. Стекло было прохладное и твердое, настоящее, и успокоило ее. Она здесь, в своем теле, а когда она снова глянула в зеркало, там ничего не было. Перевозбуждённое воображение сыграло с ней шутку. «Надо идти, надо отыскать Итана». Джульетта зашагала дальше по краю локации, по лужицам света. Миновала и другие зеркала, но заглядывать не стала. Нашла запертую дверь, но та открылась ее ключом. Пустой коридор, затем узкая лестница вниз, в коридор с мигающей лампочкой, свисающей с балки. Еще одна дверь впустила ее в жалкую щель очередного прохода. Протискиваться пришлось боком. Пульс подскочил. Первая заикающаяся стаката, грозившая вылиться в панику. Хотелось вернуться назад, но Джульетта не видела другого пути. Проход сужался. Темноту разрывали только стрелы света, пробивающиеся через дырявую крышу. Джульетта уже вообще не понимала, куда забрела. Впереди может быть что угодно. Провал в полу, опасный обрыв. Протискиваясь сквозь эти пыльные пределы, запрокидывая лицо к каждому косому лучу, словно утопающий пловец в поиске воздушных карманов, она балансировала на самом краю неотступной паники. Куда-то же ведет этот проход. «Оливия!» — позвала она. Даже безжалостная манера ее другого «я» была бы сейчас утешительна. Но, похоже, Оливия бросила ее, и иррациональный страх навалился снова. А вдруг темная версия и правда заняла место Джульетты, оставив ее в ловушке бесконечной петли этих тесных коридоров и щелей. Она снова прошла крутой поворот и остановилась, приглушая кашель тыльной стороной ладони. Ей послышался голос. Слишком тихий, слов не разобрать. А потом опять, громче, и ответ короткий и резкий. Теперь Джульетта кралась на цыпочках. Голоса становились все яснее. Двое, мужчины, неподалеку. И серо блеснул свет. «Окно?» «Нет», — поняла она, подобравшись ближе. «Не окно» а еще одно двустороннее зеркало. За ним она различала комнату и два силуэта, размытые и безликие. «Риск», — говорил один, — «ты это знал с самого начала», — заговорил другой, и голос оказался знакомым. «На этот риск стоило пойти», — сказал режиссер, — «и я над этим работаю». «Да». Другой человек хохотнул. Я заметил. «Такое уже бывало», — ответил Дейнс. «В тот раз ничего не вышло. И в этот раз не выйдет». «Инспектор никогда не отцепится», — сказал другой. «Он одержим округом», — Режиссер дернул плечом. «Я же говорю, ничего не будет». «Об одержимости ты кое-что знаешь». Другой был тверд. «Много лет назад она почти стоила тебе места. И вот мы снова здесь». «Да, мы снова здесь», — невозмутимо ответил Дейнс. «Но в этом и смысл. Шоу не только о том, что зрители видят перед собой. Оно обо всем, что было раньше. Все эти старые истории, все любимое и потерянное, и желанное. Ты же сам знаешь, Келлан. Зрители или спонсоры? И те, и другие, — ответил Дэйнс. Принцип один. Разница только в координации. Координация, — другой человек. Келлан снова хохотнул. Так это теперь называется, да? Мы об этом говорим снова и снова. Меняется только язык? Ты использовал совершенно другие слова, когда давал мне кое-какие обещания. «Обещания, которые я по-прежнему намерен выполнить», — ответил Дейнс. «Прости, если мой кредит доверия подысяк». «И ты прости, что напоминаю, моя должность связана с массой обещаний». Джульетта едва смеливалась дышать. Она не понимала сути разговора но никому нельзя знать, что она его подслушала». «И ты мне будешь рассказывать, как все устроено?» сердито рявкнул Келан. «Я в самом центре всего». «Да-да», — хладнокровно ответил Деймс. «И значит, прекрасно понимаешь, что мы тут как по проволоке ходим». Он сделал паузу и продолжил примирительнее. «Ты был моим помощником все это время». Я обязан тебе своей должностью. И нет, я не забыл, что записано в дебетовой колонке этой транзакции. Но у меня есть и другие долги. Ты знаешь, что сделала с нами война? Мы все еще пытаемся очухаться. «Как и весь мир», — ответил второй. «Весь мир меня волнует лишь постольку, поскольку заходит в ворота. Вместе со своими деньгами». «Разумеется», — сказал Дейнс, — «я не Баллард». Но ни один режиссер в истории округа не мог себе позволить роскошь игнорировать этот долг. «Балларды?» — Келлан покачал головой. «Все возвращается к ним, да? И, кстати, о... Как ты сказал? Об этой давней транзакции». Он помолчал. «Твой племянник эту якобы давнюю транзакцию усердно старается освежить». «У нас у всех свои таланты», — Келлан тихонько рассмеялся. «О, у него их в избытке», — Дейнс склонил голову на бок. «Что ты хочешь сказать, Келлан?» «Что мы ходим по кругу», — ответил помощник режиссера. «Как ты видишь финал?» «Ничто не заканчивается», — сказал Дэйнс. «Мы... Я тебе кто? Лошара с улицы? Шоу должно продолжаться. Ничто не утрачено, ничто не забыто. Я все это слышал. И ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». «Все будет не так», — ответил Дэйнс. «Ты видел, как они на нее реагируют? Они так и не забыли Лунарию». Джульетта резко втянула воздух, что едва не спровоцировало предательский кашель. Ни один другой сюжет их так не притягивает. И я только начал. Теперь у меня есть второй шанс. Я могу сделать шоу таким, какого всегда хотел. «Новый золотой век для округа», — голос Келла сочился цинизмом. «В какие времена живем, а?» Он покачал головой. «Ты ставишь слишком много на силу одной истории». «И тому есть причины», — возразил режиссер. «Если бы в наших сюжетах не было силы, округ сдулся бы до грошового балагана многие столетия назад. Истории — наша валюта. Вопрос в том, какой обменный курс мы можем предложить». «Но не только в этом», — сказал помощник-режиссёр. «Речь не о том, сколько можно вытянуть из спонсоров. Искушение было слишком велико, да? Лунария, девушка в серебряных туфлях. Невозможно противиться такой симметрии». Джульетта почти не дышала. «Ты видел, как они на неё реагируют? Эти двое говорили о ней». Дейнс наблюдал за ней, анализировал зрительский отклик и остался доволен. На мгновение ее охватила радость, но потом сердце защемило, едва она вспомнила, что привело ее в эти пыльные коридоры. «Несовершенная симметрия», — сказал Дейнс. «История лунарии прервалась прежде времени», — помощник режиссера покачал головой. «Ты зря ее впутал!» «Ты же знаешь, почему я так поступил», — сказал Дейнс. «Это сложная ситуация». «А если совету не понравится, как ты ее разрешил?» «Тогда будет другой режиссер». «И мы оба знаем, кто», — сказал помощник режиссера. «И он знает». «Ты правда думаешь, что ему стоит доверять?» «Доверие бывает разное», — сказал Дэйнс. «Я верю, что он позаботится о будущем округа. Он считает, что пока я работаю на это будущее, меня стоит поддерживать. В это я тоже верю. И он — мой племянник». «Что бы это ни означало?» «Это означает общую кровь», — сказал Дэйнс. «А общая кровь решает все. «Она связывает нас с округом и друг с другом». «Не все мы связаны кровью», — ответил Келлан. «Твои люди, мои люди. И так с тех пор, как наши предки впервые пришли к соглашению, так мы и очутились там, где мы есть». Он помрачнел. «Воины должны были нас научить хотя бы этому», — Келлан. «Нет», — помощник режиссера взмахнул рукой. «Скажи-ка мне, режиссер, много вашей молодежи пошло в траншеи. Сколько внутренний район...» — голос зазвенел. «Настоящий округ потерял в сражениях». «Ты тоже из округа», — возразил Дейнс. «И неважно, у кого какая кровь». «Все мы сестры в душе, так что ли?» Взвился помощник режиссера. — Ты из округа, — повторил Дейнс. — И Итан тоже. — итон Процветание округа в наших общих интересах. Вот что такое доверие в конечном счете. То, что нас объединяет. Драгоценные, общие. — Кровь, говоришь, — произнес Келан. Ты же помнишь, чья в ней кровь. Помню, сказал Дейнс, и свое обещание сдержу. Ты, главное, подожди. 250 лет в тени, тихо сказал помощник режиссера. 250 лет работы, которую можно делать только в тени. Я знаю, невозмутимо ответил Дейнс. Но сейчас мне нужна твоя поддержка. Шоу. Шоу перебил его Келан. Шоу превыше всего. Так всегда было и всегда будет. Ты так говоришь, как будто обвиняешь, сказал Дейнс. Но это обещание в фундаменте наших с тобой должностей. Наше обещание и наше наследие. И все дело, конечно, в наследии. А что остается, отозвался Дэйнс. И поэтому теперь я спрошу тебя, помощник режиссера, обещание, которое ты однажды дал мне, все еще в силе?» После долгой паузы Джульетта увидела, как второй мужчина слегка кивнул. Дейнс повторил за ним. «Благодарю, друг мой». «Мне пора назад», и помощник режиссера развернулся на каблуках. Его силуэт поблек, открылась и закрылась дверь. Режиссер секунду постоял, затем подошел к зеркалу. Джульетта перестала дышать, встретившись с ним глазами, но сообразила, что он смотрит на свое отражение. Он стоял так близко, что она различала в его лице усталость и какую-то тяжесть. Затем он расправил плечи, Растянул губы в улыбке шоумена, весь как будто взбодрился, воспрянул. «Шоу должно продолжаться», — произнес он и отвернулся.